Тут есть один нюанс. Бог не должен позволять детям болеть раком, только если этот бог – добрый дедушка на облаке. Картонный и игрушечный истинный бог куда сложнее. Правда в том, что и рак может быть благословением и долгая жизнь – наказанием. В общем, к чему я веду? А то решите еще, что я и вправду неплохо подхожу на роль замглавы секты. Истина может разрушить только картонного бога. Настоящий Бог достаточно велик, чтобы вместить ее в себя. Так и тут. Если бы они по-настоящему верили, то не боялись бы правды. Когда веришь в любовь другого, не страшно ее исследовать. Не страшно спрашивать, что он чувствует. Когда не веришь, каждый вопрос может показать, что любви нет. Если ты веришь, что перед тобой Бог, можно спрашивать что угодно. Бог не перестанет быть Богом от того, что ты смотришь на него слишком пристально. Это не вера, это наркомания. Как по мне, Бог не дедушка на облаке, а вся вселенная, процесс, состояние, совокупность, истина. Не только духовное, но и физическое. Несмотря ни на что, я всё ещё оставался рядом. Не с сектой, конечно. Я не рассматривал вариант отказаться от разума и стать одним из них. Но я оставался рядом с проходом рядом с моим развалившимся открытием, вышедшим из-под контроля. Иногда Вселенная исполняет наши желания, словно отражая их в кривом зеркале. Мечтавший о кресле начальника становится главным менеджером Макдональдса. Жаждавший любви попадает в тюрьму несчастного брака. Хотевший стать отцом оказывается бесплодным и растит чужого, не любящего его ребенка. Я действительно изменил своим открытием судьбы людей. Но не знаю, что я сделал не так. Как будто вселенная, словно злой глупый джин, исполнила все дословно, без уточнений. Хочешь прожить с любимой женой до гроба? Получай смертельную аварию на следующий день после свадьбы. А что такого? Без внятного ТЗ результат ХЗ. Остался один вопрос, сказал мне Игорь. Мы стояли у кофейни, расположенной в соседнем здании с пластиковыми стаканами в руках. Да простят нас экология и будущие планеты. Редкий случай, когда мы были снаружи. Какой? Тебе надо сделать шрамы. Нет. Начинаются вопросы. Ты единственный, кто допущен к бездне, но не носит шрамы. Этого не будет. Почему? Потому что это значит, что все происходящее теперь точно секта. Потому что это гадко и безумно. Потому что это больно, рискованно. У многих были нагноения и воспаления. Потому что это глупый символизм. Потому что я устал от всего этого. Потому что нет. Просто ответил я. Сейчас я расскажу вам удивительную вещь. Как думаете, были ли те, кто ушел из Прометея? Нет, их не было. Ни один человек, видевший бездну, не покинул компанию. Все они остались. Несколько ушли в бездну. Некоторые приводили близких. Такой это был наркотик, похлеще героина. Тут не нужны уколы, затяжки, занюхивания. Достаточно взгляда. Таким образом, я стал первым, кто попытался уйти. Я надеялся, что еще смогу выправить свою жизнь, сделать другое открытие. Но в глубине души я понимал, что уже потратил свои силы, выделенные мне на открытие. Больше я уже ничего не открою. Я не представлял, чем буду заниматься дальше. Мне нужны были деньги. Накопления скоро закончатся. Можно было устроиться куда-то еще. Можно было пойти в родной университет преподавателем. Тогда я всерьез думал, что у меня есть выбор. Итак, раз уж я здесь, в этом пространстве, важный вопрос – Бог ли это? Да, как и все вокруг. Я растворяюсь в пространстве, которое Бог. Потом стану искрой, которая Бог, и полечу в этот огонь, который Бог. Эзотеричненько. Но от таких рассуждений ничего не становится понятнее. Ответ на вопрос не «да, это Бог» и «не, нет, это не Бог». Пожалуй, ответ просто «Бог» или «да». Ответ – не слово. Понимаете? Это факт. И, кстати, я понял, что изменилось после падения в бездну той девушки. Дверь была сломана. Разделяющая миры мембрана порвана. Не понимаю, как это могло получиться. Возможно, из-за скорости полета физические свойства девушки не успели перестроиться, и ее тело прорвало мембрану.